Глава десятая. Пленники. Королевский дворец авиарии. Боевой материк. Ломтик кипит от ярости. Пусть он и маленький, но свою территорию готов защищать даже ценой собственной жизни. Они вместе с хозяином совсем недолго побыли в гнезде пернатых. Но ломтик уже успел пометить тут почти каждый угол. Это его территория. Территория его стаи. Пернатые склонили головы перед хозяином, а значит, ломтик обязан защищать границы новых его владений. Рев! Рев! Ломтик яростно машет бежевым хвостом. И это территория хозяина, и никакие волчары не вправе вторгаться сюда. Волки, пищевые конкуренты псов. А эти бесхвостые абразины хоть и выглядят, как хозяин, и также ходят на двух лапах вместо четырех, но пахнут волками, пахнут конкурирующими хищниками. Рев! Пригнувшись, ломтик оскаливает маленькие острые клыки, стараясь показать волчарам, насколько опасен. Пускай эти блохастые покинут чужую территорию, трусливо поджав обрубки хвостов. «Шо еще за комок ничтожества?» Презрительно бросает волк, облачившись в черный панцирь. «Филинов, я не потерплю этот детский сад. Ты будешь со мной драться или нет?» Этот волк вызвал на поединок хозяина. Но волки — пищевые соперники псов. А значит, ломтик должен сам заняться врагом стаи. Но раз волк не понимает по-хорошему, Раз он не испугался острых клыков ломтика, придется действовать по-плохому. Ломтик ныряет в тень и возникает на складе в сковорочине. Ломоть удивленно поднимает густые брови гумалин, который, сидя за столом, наяривает большой ложкой пьяный арбуз. «Волкодав ты наш, чего вдруг заглянул?» «Тюф, тюф!» Ломтик подбегает к заветному ящику, в котором хранится как раз то, что ему нужно. Он лает, привлекая внимание. «Тебя, что ли, Филинов послал за взрыв артефактами?» Обычно он звонит. Ворчит Гумалин, глядя на маленького пса. «Тяф! Тяф!» Раздается нетерпеливый лай. «Да иду, иду!» Гумалин нехотя встает и открывает крышку ящика. Внутри сверкают десятки белых хрустальных шаров аккуратно уложенных в бугорчатую прокладку. Ломтик, не теряя времени, запрыгивает внутрь, хватает один из шаров за и ныряет в тень. — А крышку мне закрывать или еще придешь? — спрашивает Козит, наблюдая за исчезающим псом. — Тяф! — доносится из тени. — Понял, еще постою. Вздыхает Гумалин, облокотившись об стену. Вынырнув обратно на мощеной площади в гнезде пернатых, который они называют «дворцом», ломтик незамедлительно щелкает включателем и бросает шарик в волка в доспехе. Для этого он оказался почти у самой его лапы, ибо ломтик еще маленький и не умеет далеко бросать. Аж швырнув шарик, щенок сразу прыгает в тень. Взрыв опаляет врага, и он истошно кричит, охваченный огнем. «Филинов, прекрати! Это не по правилам поединка!» «Мужик, я ни при чем!» Со смешком отвечает хозяин. «Он сам!» Площадь наполняется ярким светом. Взрыв еще не утих, а ломтик уже вынырнул с новым хрустальным шариком. Детонация, бросок и волк в клубах огня носятся по площади. Ломтик, не переставая, ныряет на склад и обратно, осыпая врага новыми и новыми снарядами. Он не дает ему ни минуты отдыха. Прыгая, как белка между двумя мирами, он атакует все новыми и новыми взрыв-артефактами. Волк, охваченный паникой, мечется по площади, пытаясь укрыться от непрекращающихся взрывов. Каждая детонация озаряет площадь ослепительным светом, И разносится оглушительным грохотом. Ломтик, маленький и неутомимый, без устали носится туда-сюда. Его маленькие лапки мелькают, словно кудрявые бежевые молнии. Он не просто защищает свою территорию. Он показывает врагу, что даже маленький может быть грозным и непобедимым. — Филинов, держи свою собаку на цепи! — вопит волк, пытаясь рукой отмахнуться от очередного взрыва. «Боюсь, тебе придется драться не со мной», — смеется хозяин и не думает прекращать веселье ломтика. «Тебя уже выбрали для поединка». Волк пытается огреть ломтика огромной черной волной. Но тени — друзья ломтика. Он просто прыгает навстречу лавине тьмы, исчезает под ее натиском и переносится на склад за новой добавкой боеприпасов. Тьма, друг Ломтика. Другим волкам явно не понравилось происходящее, и они попытались атаковать хозяина. Но их тут же окружили тавры. А еще новая рыжая самка хозяина вдруг облачилась в волка, только не в такого, как это абразина в доспехе, а в настоящего, мощного и благородного зверя. Но Ломтик решил не зацикливаться на ней. Своя же. «Мы так не договаривались! Наш лорд хотел драться с конунгом Филиновым!» — вопит один из окруженных волков. Только он остался в человекоподобном обличье. Остальные обратились в волков, как и самка хозяина, но в черных и серых. «Если ваш лорденыш даже нашего щенка не может одолеть, какой ему еще конунг?» — усмехается другая самка хозяина, облаченная в металлическую кольчугу и держащая в руках булаву. Крепкая матуха, и детенышей сильных способна дать. Она тоже недавно появилась в стае. Ох уж этот хозяин, у него столько самок, и зачем ему столько? Но Ломтик не отвлекается от врага. Очередной шарик детонирует, и враг в черном доспехе сором катится в клубах огня а ломтик переносится на склад за новой взрывчаткой. Но козит захлопывает крышку ящика прямо перед щенячьим носиком. «Ты мне уже все взрыв шары потратил!» Гомолин чешет пятерней густую бороду. «Так не пойдет. Похоже, у вас там настоящая запара. На, возьми лучше бум-кристалл!» Другой рукой он протягивает красный кристалл неправильной формы. «Бросать не нужно!» При щелчке выключателя смотри, чтобы острая сторона смотрела на цель. Вылетит мощный фугасный заряд. Понял? Ломтик не очень понял бородатого карлика, но кристалл взял в зубы. Вернувшись обратно на поле битвы, щенок незамедлительно щелкает выступом на кристалле, который оказался аккурат под его правым верхним клыком. Мощная взрывная волна вырывается из кристалла. И у врага в грудном доспехе вырастает маленькая круглая дыра. Сразу же черная броня исчезает, а волк, пошатнувшись, падает на колени. «Гребаный щенок!» — выдыхает он, прежде чем умереть. А ломтик, победно вильнув хвостом, с радостным лаем бежит к хозяину. И он берет его на руки, утомленный и довольный ломтик, сразу же засыпает, прижавшись к груди хозяина. Тепло и чувство защищенности быстро убаюкивают его, и маленький герой погружается в глубокий сон, зная, что сражение выиграно, и его стая в безопасности. «Ну и что же мне с вами делать, блохастые?» Я с ломтиком на руках подхожу к окруженным ликанам. При виде убийственного щенка, который сейчас посапывает во сне, волки дружно вздрагивают. Их боевой дух знатно пошатнулся. Они даже не думают сопротивляться окружившим таврам. Все, кроме одного, приняли облик волков. Но уши испуганно прижаты, и срываться в атаку они не торопятся. Да и поздно уже. Их лорд лежит дымящейся кучей. За кого сражаться? Забавно вышло. На самом деле, сегодня день офигивания не только у покойного уже Джейра. Я и сам удивился агрессивной смелости ломтика. Ну, понятно, пес решил защитить территорию от потенциального конкурента. Все же леканы пахнут, как их предки-волки. Но то, что малой так разойдется, я и представить себе не мог. Думал, придется его спасать из лап лекана. А тут такой экшен. Ясно, что Гумалин оказался на месте и вовремя снабдил пушистика боевым арсеналом. С взрыв шарами все понятно. А вот красный кристалл с фугасным боезарядом я еще не видел. Видимо, новая разработка Казида. Очень мощная штука, раз смогла пробить доспех мастера. Пусть и ослабленный, лавиной взрыв артефактов. Но решающим фактором оказалось то что на Ломтика не действуют теневые техники. В смысле, вообще никак. Джейр обрушил на Пушистика лавину тьмы, а тот использовал ее как портал. Я и раньше подозревал нечто подобное, но на эксперименты не решался. Ломтик все же у меня один, да и сильной нужды не было. Теневики редкий вид магов у землян. Но не у ликанов. А тут Лохматыш сам попер, как мини-танк. Что ж, значит, у меня сейчас в руках, буквально, настоящая стеклянная пушка против темных магов. Круто тень. Блин, а кто сейчас об мою ногу трется? Настя, ты что ли? Урр! Хитро расщеривается рыжая волчица, продолжая тереться мордой об мое бедро. В зверином облике она позволяет себе намного больше, даже касается меня что вызывает прищуренный взгляд у Герессы. «Лорд Джейр мертв!» Поднимает голову, впереди стоящий лекан, видимо, придя к какому-то решению. «Это был поединок, как наш лорд и хотел, хоть и не лично с тобой». Он бросает опасливый взгляд на маленького собакена, уснувшего у меня на руках. Переутомился малой, не рассчитал силы. «А с твоим питомцем!» Мы лично не имеем к тебе претензий Конунг Филинов. Можешь забрать Пегасиров. Но отпусти нас. Я не могу вас отпустить, замечаю, погладив ломтика по ушам. Собакен сладко позевывает во сне. Вы слишком многое видели. Действительно, лучше уж Ломтику оставаться моим секретным оружием. Тогда нам остается лишь подороже продать свои жизни. С пониманием кивает Ликан, обращаясь в мускулистого черного волка с багровыми глазами. «Тавры в каменных доспехах скидывают мечи и топоры. Я поднимаю ладонь, и рогатые замирают. «Вы вправе выбрать этот путь», — киваю. «Но есть и другой. Сдайтесь и оставайтесь моими пленниками до тех пор, пока я не убью короля Кенриса. Обещаю вас выпустить после этого. Мне лишние рты ни к чему». Черный Волк задумывается. «Могут пройти годы, прежде чем ты сразишься с нашим королем!» С утробным рычанием произносит оборотень. «Сложиться может как угодно. Не отрицаю. Я просто дал вам выбор. А вы уж сами решайте». Ликаны молчат. Тавры снова вскидывают оружие. Гереса принимает боевую стойку, держа свою громбулаву на готове. Окутанный пламенем паленый, формирует фаербол. Настя оскаливается и готовится вгрызться в глотку черному волку. Один я остаюсь в обманчиво расслабленной позе, все так же поглаживая ломтика. Но на самом деле мне ничего не стоит в первую же секунду боя убить сразу трех ликанов. Но этого и не требуется. Черный волк обращается обратно в клыкастого мужика, который встает на колени и убирает руки за голову. Мы сдаемся. Остальные ликаны следуют примеру своего нового вожака. Я киваю булграму, и тавры принимаются вязать пленников. Да, вот новая головная боль, но, к счастью, я уже прикинул, куда отправить пленников. Пылиться в клетках не вариант. Лучше уж их кое куда пристрою?» Все это время Карлан потрясенно качает головой. «Вот и удался праздник!» Вздыхает король авиарии. «Теперь Кенрис нас еще больше возненавидит!» Король Кенрис не знает, что мы направились к номерянину. не соглашается с ним связанный ликан, а также, что мы взяли пегасиров из королевской конюшни. Карлан облегченно вздыхает. «А я?» Потеряв интерес к пленным, подхожу к крылатым лошадкам. Статные и сильные. Прислушиваюсь к их разуму. И легко поддаются ментальному программированию. Одно удовольствие – полетать на таких над Сковородской грядой. Ну вот это и будет настоящий праздник. Интересно, как скоро Кенрис хватит со своих лошадок? Наверняка очень скоро все же пегасиры считаются алмазами конного мира. На них летают короли, их ближайшие вельможи, великие военачальники и отборные воины. Сложно не заметить такую пропажу. Град Ликания «Мой король, у нас украли десяток пегасиров!» «Что? Когда?» «Три дня назад». «Что?» «Сковородщина» Граница земель Вещих Филиновых и Сморкиных. «Ваш Благородие! это уже территория графа Вещего Филинова», — предупреждает Ловчий. «Нам нужно вернуться обратно в ваш лес». «Никуда мы не вернемся», — возражает Сморкин, перезаряжая двустволку. «Гребаный дракон уже пятое утро не дает мне поспать. Мы перестреляем всех уток Филинова. Ему самому не на кого будет охотиться. Ха-ха! Так вот!» Подняв ружье, дворянин решительно топает в сторону лесного озера. Его резиновые сапоги оставляют глубокие следы на болотистой почве, хлюпающий под каждым шагом. — Ваш благородие, одумайтесь! Ловчий, спешащий следом, пытается отговорить господина. — У вас сутки ничем не хуже! — Это дело принципа! — отмахивается Сморкин. — Раз я не смог отобрать у него землю, то хотя бы так нагажу! Он резко замирает и вылупляет глаза на шеренгу выстроившихся волков. Огромных, черных, с багровыми глазами и ощренными постями. Сморкин в ужасе сглатывает ком в горле. «Хорошие собачки!» «Сам ты собачка, жародяй!» Огрызается самый матерый волк. «Теперь мы блюдем за этой землей. Нас конунг поставил на заставу!» Еще раз! Или границу, я тебя ногу отгрызу! Пошел на хрен!» И Сморкин, вняв командному тону волка, резво бросается обратно. Ловчий тут же следует за ним, но через несколько мгновений обгоняет своего благороднейшего господина. Сморкин, бегущий по тропинке, пытается осмыслить происходящее. «Оборотни!» Мастера-оборотни на службе увещего. И он отправил этих монстров всего-навсего хранять границы в лесу? — Мать, сколько увещего боевых сил! — шепчет он, едва дыша от ужаса и усталости. По дороге до стволка цепляется за ветки кустарника. Сморкин, безрезультатно дернув ружье, оставляет его в зарослях. Хотя это ружье баснословно дорогое, из линейки Royal Deluxe, которым пользуются самые богатые охотники мира, включая короля Англии и персидского принца, Сморкин не испытывает сожаления о потере. Он вообще больше не собирается охотиться на уток, даже на своих землях. С такими внушительными сторожами на границе лишний раз выходить из дома точно не захочется. Три дня проходят в рутине. Нужно было решить, куда пристроить пленных ликанов. Я решил не держать их в заперти, а отправить на границу с землями Сморкина. Пусть заодно сторожат мои владения от всяких браконьеров и контрабандистов. Ментальные закладки пленникам я, конечно, установил. Без моего разрешения они не смогут покинуть строго ограниченную территорию. Кроме того, я дал оборотням переговорные амулеты, чтобы они предупреждали забредших, а не сразу кидались рвать их на куски. Старший гвардеец Студень сразу начал ныть, что оборотни я мог бы использовать более эффективно, например, в боевых задачах. Доводы он привел разные. Я согласился с его суждениями. Конечно, будь у меня на службе мастера оборотни, то следовало их использовать более разумно. Но леканы мои пленники, а не бойцы. Можно наставить им ментальных поведенческих закладок, но внушить настоящую верность Займет много сил и времени. Если это вообще, возможно. Я же не пробовал, не знаю. О безверности глупо доверять блохастым. А потому пускай охраняют границы до самой кончины Кенриса. Потом их отпущу, так и быть. Да от блохастых даже на их месте есть толк. На днях они притащили дорогущую двустволку, Ройл Делюкс. Не знаю, что за браконьер охотился с элитным ружьем. Ну, спасибо ему большое. Теперь у меня есть отличный подарок для Морозова на его свадьбу с Альвой, которая когда-нибудь состоится. Слышал, князь без ума от роял Делюкс. Вот так, рояль в кустах. Хе! Мелиндо, ханьцы прибыли. Заходит в кабинет лакомка. Мы с Настей разместили их в конференц-зале. Всех десятерых дипломатов. Так много? Удивляюсь я, прервав медитацию. Джусянь — странный тип. Стоило тащить с собой столько народу только ради того, чтобы услышать отказ. А что, княжна Ольга? Она как раз въезжает в ворота. Альва подходит к окну. В ее голубых глазах искрятся огоньки. Думаю, ты лично захочешь встретить ее высочество. Эх, дурацкий этикет. Не факт, что хочу, но, видимо, так надо. Со вздохом поднимаюсь из-за стола. Спускаюсь на крыльцо вовремя. Кортеж как раз тормозит. Первыми выскакивают охранники, которые открывают заднюю дверь бронированного фургона. Наружу выходит Ольга в деловом костюме. Ее золотые волосы собраны в пучок, скрящийся на солнце. «Ну что, Конанг?» С улыбкой обращается княжна после моего приветствия. «Вы готовы второй раз победить империю Хань?» «Второй раз?» «То, что я участвовал в войне, известно всем, а вот моя ключевая роль в победе утаивается». «Хм, а ее высочество оказывается посвящена в секретную информацию».